И если обыватель говорил иному чиновнику, а вот я пожалуюсь на вас генерал-губернатору, тот винился перед просителем, даже бывало предлагал обиженному деньги, только бы он не подавал челобитную генерал-губернатору. Начало правления Муравьевым восточной Сибирью, как мне видится, слабо освещено в художественных и документальных книгах. Этот пробел я решился восполнить в своем повествовании. Полугодовое путешествие Николая Муравьева по Восточной Сибири и Дальнему Востоку с заходом на Камчатку в романах и повестях обычно проскакивает на десятки страниц. Хотя, как мне думается, в описании столь долгой дороги есть возможность показать характер самого Муравьева, его немногочисленные свиты, рассказать, каким тогда был безлюдный край, в который Муравьеву предстояло вдохнуть жизнь. К тому же описание путешествий увлекает читателей, особенно молодых. Иркутяне хорошо знали о погибельном охотском тракте в 1100 верст, о том, что собиравшийся его преодолеть бывший боевой генерал умеет в походах обходиться малым, сухарем и кружкой холодной воды, вместо полога – звездным небом, вместо подушки – седлом. И тем не менее в экспедицию напрашивалось множество людей, Их не пугал грозный для многих генерал, у которого несколько месяцев придется постоянно быть на глазах. Иркутяне знали, как Муравьев бывал обаятелен в узком кругу, как он снисходителен и внимателен к людям, какой он чудесный рассказчик. Это ли не радость посидеть у костра на берегу Таежной речки и послушать Николая Николаевича? К тому же, напросилась к нему в странстве его супруга Екатерина Николаевна, Душа иркутского общества. В ее отсутствии светская жизнь в городе, казалось, замирала. Екатерина Николаевна вместе с мужчинами сотни сибирских верст проехала в баркасах, на лошадях и оленях, на долблёнках батах в тарантасах и санях. Она была с мужем во втором сплаве по Амуру, проделала адский путь от Аяна до стойбище Эвенков-Нилькан верхом на оленях, затем в лодках по рекам Мая, Алдан и Лена. Екатерина Николаевна сдерживала порой не в меру вспыльчивого мужа, была его советчицей, защитницей тех, на кого не совсем оправданно гневался Николай Николаевич. Многое сложилось бы, наверное, по-иному в жизни и служебной деятельности Муравьева, не будь рядом с ним, Екатерины Николаевны. Их любовь друг к другу десятки лет согревала общавшихся с ними людей, помогала Николаю Николаевичу успешно вершить государственные дела. Все, что сделал Муравьев значительного, он делал во имя Отечества, а также и во имя Любимой. Он всегда нуждался в похвале и одобрении Екатерины Николаевны. И об этом наше повествование. Уж не для романтической ли привязанной супругов помогала так удачно и счастливо сбываться мечтам Муравьева, Захотел, чтобы Геннадий Невельской исследовал Амур, и тот доказал возможность входа в устье этой реки морских судов. Захотел присоединить Преамурье к России, и сделал это. Только человек счастливый в любви, враг лихоимства тупости, лени, человек, имеющий царское воспитание, мог уговаривать, убеждать властителей России склонять их на свою сторону, делать из них поборников своих деяний. А без этих качеств личности Муравьева не была бы учреждена Амурская экспедиция. Ее участники, выходцы из дворянства, в течение пяти лет ездили по Дальнему Востоку на собачьих упряжках, плавали на геляцких лодках, неделями в распутицу ходили пешком, изучали реки, озера, перевалы, гор, открывали гавани. Только благодаря молодым исследователям-первопроходцам появилась возможность говорить в столице о присоединении к России Приамурья. Роман "Русские тропы", рассказывающий об участниках Амурской экспедиции, выдержал уже два издания. Сейчас он дополнен новыми фактами. Анатолий Максимов, губернатор Сибири. Историческое повествование Ты жил во славу имени Российского Александр Радищев